Когда он сбирался уехать из Потсдама, пришел к нему известный Майнштейн и удержал его. А потом капитан Винтерфельд сделал ему предложение, не покидая русской службы, быть прусским шпионом с жалованием по 180 червонных. Обязанность его состояла в присылке известий о русских полках о рекрутских наборах, о разных движениях войск. Письма адресовались в Берлин на имя прокуратора Бернса, под видом, что переписка идет по поводу тяжбы о наследстве, а вместо Бернса получал их Манштейн. Когда Блом был в Потсдоме, то фельдмаршал Кейт, генерал Винтерфельд и особенно Манштейн Наведывались у него, где находится принц Иван, здоров ли он и не женат ли. Действительно ли принцесса Анна умерла, и не было ли вместо нее выставлено тело какой-нибудь другой женщины? Жив ли и здоров ли Бирон? Жив ли Миних? Блом слышал, как Кейт Винтерфельд, королевский адъютант Буденброк, и полковник Манштейн читали письмо на французском языке, полученное Кейтом из России, где говорилось, что между знатнейшими господами в Петербурге происходят великие несогласия, что кредит канцлера очень упал. Прибавлено было также известие о деле полковника Олица с крестьянами. Смотрите об этом деле в истории России том 23-й, страница 125-я, страница 98-я, настоящего издания. Уже в начале года в Петербурге были недовольны медленностью Апраксина. Канцлера Бестужева очень беспокоило это неудовольствие. Значение его, видимо, понизилось, он был окружен сильными и торжествующими врагами. Апраксин оставался у него единственный друг с важным поручением. Успех Апраксина на войне был чрезвычайно выгоден для Бестужева. Неудача Апраксина лишала канцлера последней опоры. Притом канцлер мог бояться, что враги припишут его внушением медленность фельдмаршала. Все это заставляло Бестужева торопить Апраксина. Апраксин сердился... Добрый человек и уже не молодой, 54 лет, мирный фельдмаршал, хотя и казавшийся более воинственным, чем два другие мирные фельдмаршала, Разумовский и Трубецкой, любивший со всеми жить дружно и жить покойно, весело и роскошно, Апраксин вовсе не хотел торопиться по ходам. Он имел основание надеяться, что дело не дойдет до настоящей войны. что все ограничится таким же походом, каковы были походы на Запад, вспомогательных русских отрядов при императрице Анне и недавно при Елизавете, прогулки для возбуждения страха и ускорения мира. Кроме того, молодой двор был против войны, а идти наперекор наследнику престола и его супруге далеко не входило в планы Апраксина. Да и приятель умница-канцлер на стороне молодого двора. И при прощании сказал, чтоб в охот не выступать до тех пор, пока все будет к нему приготовлено. Апраксин думал, что далеко не все еще приготовлено, что надобно б и много готовиться, чтобы успешно биться с первым полководцем времени и с его образцово устроенным войском. Хорошо, как австрийцы его... Задержит. Если он обратится с главными силами против русского войска, помогут ли тогда австрийцы? Их медленность известна, и теперь двигаются ли они? С чего же канцлер взял торопить русское войско к выступлению в поход зимою, не дождавшись, что там будет у прусского короля с австрийцами? 17 февраля Праксин пишет к Бестужеву. в сильном волнении, говорит, что он откажется от начальства войском, жаловался на австрийцев и оканчивал вопросом, не переменил ли канцлер своих мнений, ибо в Петербурге мнения Бестужева были известны ему Апраксину и во всем согласны с его собственными. Это письмо Апраксин отправил с доверенным человеком генерал-квартермейстером Веймарном, чтобы тот хорошенько разведал у канцлера, в чем дело, зачем его так торопят. Бестужев отвечал с Веймарном, что Апраксин, по его мнению, не имеет никаких причин к неудовольствию. Поныне еще не отказано ни одно наше представление. Были, правды некоторые и отчасти строгие понуждения, но ваше превосходительство приметить изволите, что и то предавалось всегда в ваше рассмотрение и волю, а когда вы против того представляли, какие трудности или невозможности, то тотчас получали на то согласование. Справедливо, не можем мы отсюда все так видеть, как ваше превосходительство, но сообщать свои мнения тем не менее должны». Истинно не имеет здесь никто такого кредита, чьи бы мнения и представления всегда такую скорую апробацию получали. На союзников также жаловаться нельзя. Они просят, как нищие милостыни. Да, правду сказать, их состояние и жалостно. О, ежели бы мы на их месте были и такие ж от них обнадеживание имели... какие еще при вашем превосходительстве им даны, то я смело сказать могу, что мы с ними уже поссорились бы. Но их напротив того молчания нам внутренно еще больше выговаривает, и толь прискорбнее, что сим молчанием не дают нам поводу ни изъясниться, ни оправдаться. А самим нам вызываться истинно не с чем». На другое ж я не имею иного объявить, как крайнее мое прискорбие, что ваше превосходительство о моих сентиментах сомневаетесь. Они неотменны и прежде моей жизни не отменятся. Поставьте их на пробу. Я самую трудную для соблюдения драгоценной мне вашей дружбы выдержу, а между тем не буду спокоен, пока не уверюсь, что ваше превосходительство — уверенное в истинном усердии и преданности, с коими я есмь. Вместе с своим письмом Бестужев послал еще письмо великой княгине, в котором она также просила Апраксина не медлить более. Веймарн должен был сказать фельдмаршалу, что письмо великой княгине подлинное, чтоб он ни в чем не сомневался. Апраксин сильно рассердился.